Глава 7. Великая катастрофа. В толстом слое песчаника в бассейне Тремп на юге Пиренеев можно увидеть призрачные тени последних динозавров Европы в виде отпечатков ног. Примечание. В геологии бассейном называется область складки или разлома горных пород, где накопился толстый слой отложений. Конец примечания. Поскольку сохранившие их породы поднялись и разрушились снизу, То многие следы остались на свисающих выступах, и мы видим огромную каменную копию ступней динозавра, опускающуюся на нас сверху. Эти отпечатки в основном принадлежат длинношеям зауроподам и двуногим гадрозаврам, которые мигрировали на архипелаг из Северной Америки и Азии в конце Мезойской эры. Откуда и куда они шли, в тот конкретный день, никому не известно. Но мы знаем, что через 30 тысяч лет после появления этих отпечатков. Потомки оставшихся их созданий будут сметены с лица земли. В скалах бассейна Тремп остались редкие свидетельства уничтожившего их катаклизма. Отложения там непрерывно накапливались в течение длительного времени, как до вымирания, так и после. О причинах исчезновения динозавров ведутся долгие споры. Некоторые палеонтологи полагают, что климатические и геологические изменения нарушили цепи питания ящеров. Но убедительных объяснений произошедшего не было до 1980 года, когда группа исследователей во главе с физиком Луисом Альваросом и его сыном-геологом Уолтером Альваросом предположила, что на планету упал какой-то астероид, вызвавший ядерную зиму, достаточно суровую, чтобы привести к массовому вымиранию видов. Ученые заявили, что у них есть доказательства этого. В слоях осадочных пород по всему миру обнаружена аномалия концентрации иридия, Предполагается, что он имеет внеземное происхождение. Основываясь на этой пионерской работе, в 2013 году группа специалистов под руководством Пола Рене из геохронологического центра в Беркли с помощью аргонного датирования определила момент столкновения 66 миллионов 38 тысяч лет назад плюс-минус 11 тысяч лет. Некоторые палеонтологи, похоже, были возмущены метеоритной теорией а точнее, вероятно, тем, что в их деятельность вмешался человек из другой науки. Они утверждали, что динозавры продолжали существовать в течение тысячелетий после катастрофы, или что на момент столкновения они уже находились на стадии упадка. Другие просто отрицали, что столкновение с астероидом могло иметь такой катастрофический эффект. Несмотря на контраргументы, сегодня принято считать, что вымирание было вызвано столкновением какого-то небесного тела. Ученые все больше убеждаются в том, что объектом был астероид или комета размером примерно с Манхэттен. Примечание. Размер тела, образовавшего при ударе кратер Чикшулуп в Мексике, обычно оценивался в 10 километров. Конец примечания. Итак, насколько неприятным могло быть столкновение с астероидом? Можно использовать тот факт, что для создания так называемого ударно-преобразованного кварца требуется очень большая сила. Действительно, до недавнего времени считалось, что кварц ударопрочен. Потом ученые исследовали песчинки в окрестностях подземного ядерного испытания. Мощности взрыва оказалось достаточно, чтобы деформировать структуру кристаллов кварца, что проявилось в виде микроскопических линий в зернах. Чтобы воздействовать на кварц таким способом, требуется давление, превышающее 2 миллиарда паскалей. Для сравнения, давление атмосферы на уровне моря составляет немногим более 100 тысяч паскалей. Вулканы не могут обеспечить такое воздействие. Да, они могут создать требуемое давление, но для появления удара преобразованного кварца нужно, чтобы температура оставалась достаточно низкой, в то время как вулканы слишком горячи. Объект, уничтоживший динозавров, высвободил в 2 миллиона раз больше энергии, чем самый мощный из проведенных ядерных взрывов, что создало самое большое количество ударно-преобразованного кварца в истории нашей планеты. Этот материал повсеместно встречался в горных породах, образовавшихся в то время. Астероид упал недалеко от экватора, в том месте, где сейчас находится полуостров Юкатан в Мексике. При столкновении было выбито примерно 200 тысяч кубических километров отложений, а ударные волны прозвенели по Земле колоколом, спровоцировав вулканические извержения и землетрясения по всей планете. Высота вызванного ударом мегацунами оценивается в несколько километров. Это одно из крупнейших цунами в истории Земли, и к моменту, когда волна достигла Европейского архипелага, ее высота должна была остаться весьма существенной. После этого с неба посыпались пылающие обломки, и огненные бури уничтожили целиком леса, оставив после себя слои угля. Поскольку в то время уровень кислорода был выше, то горела даже влажная растительность. Примечание. После этого столкновения уровень кислорода в атмосфере упал до современных значений. Конец примечания. Когда пожары утихли, началась ядерная зима, которую вызвали частицы, выброшенные в атмосферу и заслонившие солнце. Вдобавок, метеорит упал в отложение гипса, что привело к созданию колоссальных количеств трехокиси серы, которая при соединении с водой образовала серную кислоту. Это на целых 20% уменьшило количество солнечного света, попадающего на Землю и ядерную зиму, поскольку вызвало понижение температуры и примерно 10 лет мешало фотосинтезу. Парадоксально, что за ядерной зимой последовало глобальное потепление, вызванное выбросами углекислого газа вследствие пожаров и вулканической активности. Проблемы с резко нарушенной океанической циркуляцией продолжались тысячи лет. Морская жизнь была сокрушена. Никогда больше мир не увидит великолепных аммонитов или неуклюжих плезиозавров. Не будет ни моллюсков-рудистов, ни актианелит, похожих по форме на артиллерийские снаряды. Место падения находилось достаточно близко к Европейскому архипелагу, и последствия цунами и огненных пожаров здесь, ожидаемо, были крайне серьезными. Нигде на Земле нельзя было скрыться от наступившей ядерной зимы. Вымерли почти все животные, превышавшие несколько килограммов, включая низкорослых динозавров Европы и черепаху баезида. Исчезли и более мелкие существа, в том числе ящерицы Теиды, змеи Мацаиды и некоторые примитивные млекопитающие. Так проходит земная слава. Однако пресные воды Европы предоставили важные убежища. Амфибии, а также некоторые водные черепахи остались в основном невредимы. Глубокие воды смягчают крайние проявления жары и холода, а пресноводные экосистемы некоторое время могут выжить без фотосинтеза поскольку основу пищевой цепи обеспечивают бактерии и грибки, питающиеся мертвой органикой, смытой с разоренной земли. На верхнем конце пищевой цепочки могут существовать лягушки и жабы. Вот так и получилось, что предки нежных саламандр и жаб-повитух пережили глобальную катастрофу. К сожалению, у нас практически нет европейских окаменелостей, которые могли бы рассказать, что происходило на суше после удара метеорита. Если дело касается морей, то везет больше. Например, в Италии или Нидерландах точный момент удара можно увидеть и потрогать, на камне. В самом деле, именно в Губио в итальянских опенинах и был впервые идентифицирован и изучен слой иридия, обнаженный в ходе вырубки дорожной обочины. Оказалось, что этот слой богат мелкими стеклянными шариками, остатками пород, которые были расплавлены и выброшены в атмосферу Земли, где затвердели и пролились дождем. Возможно, самым значительным из морских вымираний, по крайней мере в Европе, было исчезновение коколита чьи остатки, осаждавшиеся гигатонными, сформировали мел, который и дал название меловому периоду. Европа богата доказательствами изобилия коколита в прошлом, от белых скал Дувра до кремнистых сланцев, применяемых в строительстве, и пород на полях сражений Первой мировой войны в Бельгии и Северной Франции. С исчезновением многих важных организмов меловые породы больше не формируются. Примечание. Некоторые коколитофориды должны были уцелеть, поскольку в отдельных местах, включая Данию и Англию, отложение мела продолжалось в течение нескольких миллионов лет после столкновения с астероидом. Конец примечания. Хотя большинство из нас не обращает внимания на такую угрозу, падение астероида в нашу планету по-прежнему вполне вероятно. В декабре 2016 года ученые НАСА предупредили, что мы прискорбно не готовы к столкновению с астероидом или кометой. Нашу цивилизацию может разрушить даже удар гораздо более слабый, чем тот, что произошел 66 миллионов лет назад. Примечание. Специалисты регулярно оценивают вероятности столкновения Земли с потенциально опасными астероидами, для чего используется так называемая полермская шкала. На сегодня наибольшую вероятность столкновения с Землей имеют астероиды Бенну 0,37% в 2182 году и 1950 DA 0,12% в 2880 году. Надо иметь в виду, что по мере уточнения орбит эти вероятности обычно меняются в сторону уменьшения. Конец примечания.